Глава 29 Лидия Какой прекрасный залитый солнцем лес. Цветочный аромат расстилается, маня к себе еще с дороги. Как красиво, протягиваю я. И почему этот лес зовут Дремучим? Я бы его Солнечным назвала. Эрни косится на меня, как на сумасшедшую, и зябко ежится, оглядываясь по сторонам. Этот? Солнечным. Мимо пролетает птица, яркая и пестрая, Но Эрни дергается, словно это кувалда, которую запустили мимо. Вообще, он себя ведет так, словно ждет атаки в любой момент. Наверное, райский уголок таит в себе опасности, а выглядит завлекательной приманкой. «Мы пришли». Эрни замирает, прислушиваясь, весь напряженный. Готовы к неожиданностям. Я тоже настороженно оглядываюсь по сторонам, но все выглядит тихо и спокойно. «Ты точно уверен, что мне достаточно просто сесть на тот пенек?» «Я смотрю на Эрни, а вот он глядит куда угодно, только не на меня». «Конечно, я погоню молодняк прямо на тебя, а ты хватай любого». «Звучит так легко». почему же ранее волновалась и была против моего похода сюда? «Они укусят?» «Нет». Эрни подозрительно растягивает слово. «Как-то странно он себя ведет?» «Тогда почему ранее такую сделку раньше не предложил?» «Нанял бы ее как помощницу в ловле, и дело с концом?» «Она бы от тебя получила не покровительство, а только задание». Вот теперь он на меня смотрит, да еще круглыми глазами. А если бы она не выжила? Ого, ладно, значит, все тут не так радужно, как видится. И меня не жалко, в отличие от ранее, ей он рисковать не хочет. Что ж, сделка так сделка. Значит, риск есть. И ранее не зря говорила, что это опасное место. Так мы вглубь не пойдем. Здесь маленькая вероятность поймать кого-то, но есть. Всю дорогу Эрни виртуозно уходил от расспросов. Как же мы будем ловить змея? Я подумала, что он просто не хочет вдаваться в подробности, которые меня не касаются, но теперь засомневалась. «Можем до вечера просидеть и никого не поймать», — добавляет Эрни. «Нельзя нам до вечера. У ранней один листик зарника остался». Мари вечером снова захочет есть. «Как быстро ты сможешь найти кормилицу, если наша ловля удастся?» «В течение часа, как вернемся. «Ладно, водичкой можно чуть отложить голод Мари, но не сильно. Время поджимает, надо садиться на этот пенек и ждать змея». «Не укусят?» Еще раз уточняю я». «Нет, они беззубые». Почему-то мне кажется, что Эрни это говорит так, словно утверждает, что белые медведи — бурые. А за что ловить? За голову или хвост? Я не сдаюсь в своих уточнениях. Мне критически мало информации, и мозг просто жаждет ее получить. Так я буду чувствовать себя в большей безопасности. Иначе не понимаю, чего ждать и как реагировать. «За что будет удобно, зато и лови!» Эрни морщится, словно я хочу слишком много подробностей. Неужели правда не имеет значения? Ему лучше знать, наверное. Но что-то мне подозрительно. Эрни явно нервничает, словно это не плевое дело. Вон испарина над верхней губой. Кулаки то сжимает, то разжимает. По сторонам нервно озирается. И тут я чувствую, как земля под ногами начинает дрожать. Уйдем. Вдруг говорит он и хватает меня за руку. Земная дрожь усиливается, и Эрни больно стискивает мои пальцы, вертя головой так, словно нас окружили. Я тоже подбираюсь вся, пытаясь высмотреть приближающуюся опасность. Ранее же рассказывала про змеиные туннели. Похоже, по одному из них сейчас продвигается огромный змей, а не молодняк, на который мы открыли охоту. Ох, -хо ох, онюшки! Похоже, мы крепко влипли. Из чаще леса на опушку выпал с огромный змей. Тимрад. Королевский змей идет полакомиться человечиной. Докладывает Рад. Ну, конечно, кто, если не он, да на такую редкую вкуснятину покуситься? Сюда заглядывают редкие дураки и смельчаки. Эрни передумал подставлять Лидию, да уже поздно. Змей несется сюда во весь опор. Из груди вырывается тяжелый вздох. За ним по венам течёт сила. Я здесь. Рат уже под моими ногами. Готов по команде идти в бой. Он без слов и без приказов знает, что нужен мне. Понимает, что я ввяжусь в схватку и готов ко всему. «Отвлекай в другую сторону, а я пока поймаю зайца. Посылаю сообщение Рату по ментальной связи, а сам несусь в поле. Там много зайцев, которые защищены артефактами от змей. Они горя не знают на этом поле, а для нас это своеобразная дикая ферма. Я хватаю за уши самых упитанных, пока не набираю семь штук». Королевскому змею нужно предложить ощутимую альтернативу, чтобы отвлечь от Лидии Эрни. По ментальной связи приходит боль рата. Цапнул-таки зараза. А ведь рат невероятно сильный и быстрый змей, закаленный сотни боёв. Кто же там наш противник, что достал до хвоста побратима? Рат уводит змея в сторону, куда я бегу со всех ног. Пойманные зайцы издают пронзительные звуки. поэтому во внимание и в мою сторону я даже не сомневаюсь. И стоит мне сойти с поля из зоны действия артефактов, как земля дрожит, а рад сигнализирует о приближении ко мне королевского змея. Я выпускаю зайцев, и они бросаются в рассыпную, а из земли выскакивает воистину огромный змей. Голова метр в высоту, два в длину. Тело толстое, такое, что троим, взявшись за руки, можно объять. И тут же, по моему сигналу, подо мной из земли вырывается Рад. Я немедленно седлаю змея и сразу провожу серию ударов фарсом, магической искрой. Вкладываю в варс ударную дозу резерва, оставив крохи, потому что тут не до сомнений. Либо он меня, либо я его. Рад хвостом оплетает тело королевского змея, чтобы тот не увернулся от моей магии. и он раскрывает на меня пасть. Но за мгновение до того, как я оказался бы в ней, в грудь змея прилетает удар арсом. Все это происходит так быстро, что, смотри, я на это со стороны воскликнул бы. И все. Но так настоящие бои проходят. Без показной театральности. Либо ты, либо тебя. Королевский змей падает без чувств. Рад. Тащим его по туннелю к Лидии. Пусть укращает, пока не очнулся. А она знает, как. Эрни подскажет. Какой же тяжелый, зараза. Если бы не грохнул на него почти весь резерв, не исходил бы сотым потом, пока тащу по змеиному коридору. Прорубай вверх и кидаем. Кидаем? Королевского змея? Поднажми, рад, время идет. И вот мы с побратимом, кряхтя и проклиная Эрни, Лидию и дремучий лес, кое-как вываливаем королевского змея на опушку.